1916 год. Глава 33. 19 ноября 1916 года. Госпитальное судно Его Величества Британик. Даже по ночам в палате не удается поразмыслить. Кровати в основном пусты. Британник направляется в Мудрос, где, как говорят, примет большинство своих пациентов. Те, кто поднялись на борт вместе с Марком в Неаполе, Разместили вместе, чтобы облегчить работу медсестрам и санитарам. И, оказавшись среди них, Марк обнаружил, что вокруг полно людей, которым сон причиняет боль. Он лежал в койке, слушая, как они хнычут и скрежещут зубами, мучимые кошмарами. Некоторые бормотали, будто разговаривая с кем-то. Иные бились, сражаясь с оставленными на далеких берегах врагами. Теперь. В маленькой, более уединенной комнате приходится мириться с криками лишь одного пациента. И со своими собственными. Марк прикован к постели в основном из-за истощения. Однако он способен ходить с помощью трости, хотя медсестра Дженнингс предпочитает, чтобы он не делал этого в одиночку. Он больше не может лежать спокойно. Не теперь, когда он боится открывать глаза – опасаясь снова увидеть над собой это зловеще знакомое бледное лицо. Эти странно пустые, и ищущие глаза. Неважно, что сейчас ночь. Ночь и день все равно стали для него едины. Марк встает, надевает тусклый халат военного образца и тянется за тростью, которая кажется чужеродной в ладони. В столовой обнаруживается еще несколько пациентов, которые бросили надежду уснуть. Большинство из них сидят в темноте поодиночке. Один читает при электрическом свете единственной лампочки. Четверка за дальним столом всерьез взялась за карты. В прежние времена у Марка бы зачесались руки к ним присоединиться, но сейчас при виде колоды у него сводит нутро. Он выбирает стул и садится в темноте, поглаживая пальцами на балдашник трости, словно лелеет старую обиду. Энни Хэбли жива. Встреча с ней высвободила целый поток воспоминаний, которые Марк так старательно запрятывал подальше. Он очнулся в больнице в Нью-Йорке после крушения Титаника, чтобы услышать, что потерял тех двух людей во всем мире, которые были ему важны – Кэролайн и Ундину. Ушли месяцы, годы на самом деле, чтобы выкарабкаться». Сначала ему было плевать. Безумие или самоубийство казались бесконечно проще и легче, чем попытки найти способ жить дальше. Лишь спустя полгода он смог взглянуть на список жертв «Титаника», проверить, кого из людей, которых он встретил на борту, уже нет. Он был потрясен количеством погибших, особенно среди богатых американцев, цеплявшихся за некое представление о благородстве, которая, казалось, ускользнула от британских аристократов. Тем удалось найти место в спасательной шлюпке. Например, сэру Дав Гордону и Джозефу Брюсу Исмою. У Косму Дав Гордона и вовсе возникли неприятности из-за того, что тот влез в шлюпку, а затем пытался подкупить члена экипажа, чтобы лодка отплыла подальше от тонущего судна. «Так ему и надо», — думал Марк. Лучшие люди – Астер, Гугенхайм, Стед – пропали без вести и считались погибшими. Впереди ждали месяцы и годы расследований и судебных процессов. Марк причислял себя к этой кучке проклятых трусов. Историю своего спасения он услышал, когда пришел в сознание. Как его выловили из ледяного океана, пока спасательный пояс еще не успел напитаться водой. Его прибило к шлюпке, на которой еще было место, и какая-то пассажирка уговорила остальных втащить его к ним. После крушения жизнь для него превратилась в один бесконечный кошмар, начавшийся с пробуждения в Нью-Йоркской больнице. Ему пришлось ампутировать несколько пальцев на ногах, но, по словам врачей и прочих, ему необычайно повезло. Мало кого вытащили из этих ледяных вод живым. Марк пробыл без сознания несколько дней. К тому времени, как он очнулся, о великой трагедии на море уже узнал весь мир. Выживших на «Титанике» чествовали по всему городу, заставляли выступать, о них писали в газетах. Марк жалел, что не может разыскать ту добрую самаритянку и сказать ей, что он не стоил ее беспокойства. На корабле не нашлось бы менее достойного человека. Лучше бы она приберегла добрый поступок для старика Стеда или кого-нибудь, кто сделал в своей жизни хоть каплю хорошего. А она потратила его впустую. На Марка. Стало еще хуже, когда он узнал, что выжил, а его жена и ребенок нет. Он был благодарен за одно. Дневник он уцелел. Ладонь потянулась к нагрудному карману, где Марк всегда его хранил. Дневник чудом пережил часы, проведенные в воде после крушения Титаника. Как будто так и должно быть. Как будто память о Лилиан должна сохраниться еще долго после того, как все остальное исчезнет. Высохшие странички тихо шуршали под пальцами. Марк долгое время не мог смириться с новостями, особенно касательно Ундины. Ему хотелось верить, что она еще жива, что ее спасли. Но власти, не имея ни малейшего представления о ее личности, передали ее в сиротский приют. И она до сих пор где-то в каком-нибудь унылом заведении, воспитанная без любви, как ребенок из печальных романов мистера Диккенса. Или ее удочерили, и она выросла, веря, что она другой человек, потому что приемные родители ничего не рассказывали ей о «Титанике». Ждут, пока она подрастет и будет готова справиться с ужасной правдой. Будь она жива, ей бы исполнилось четыре. Через некоторое время Марк начал понимать, что, представляя дочь живой, он видел ее похожей на Лилиан, изумительным ребенком, сияющим, как солнце, но с темными, спутанными, непослушными волосами. Он стал самозванцем в собственной жизни, в собственной шкуре. Его прежнее «я» умерло давным-давно, наверное, даже до того, как он вступил на корабль. Он не знал, кем стал. Может, призраком, а все остальное лишь его чистилище. Он не потрудился сообщить семье Кэролайн об их браке. Какой в этом был бы смысл? Когда изучили судовой журнал, в конце концов, они с Кэролайн значились там как муж и жена. Он поклялся скорбящему отцу Кэролайн, что это лишь канцелярская ошибка, что он даже не был знаком с его дочерью. Марк не хотел унаследовать состояние Кэролайн и не собирался разрушать воспоминания отца о любимой погибшей дочке. Она принадлежала отцу. Оглядываясь назад, Марк не был уверен, что вообще когда-либо знал ее по-настоящему. В итоге Марк перенес путешествие через океан, чтобы вернуться домой, в Лондон, и прятался там в своей маленькой темной квартирке, пока не разразилась война. Как ни странно, для него это стало своего рода облегчением. Сама мысль о том, что мир разрывает сам себя на части, словно все сошли с ума. Так он ощущал себя менее одиноким. Может, мир всегда был жестоким, беспощадным местом, И теперь, по крайней мере, вскрылась правда. Это ведь уже не его личное несчастье, не темный секрет, пожирающий изнутри. Кроме того, ему нравилась идея отправиться на фронт. Лучше умереть на поле боя, чем медленно сходить с ума от горечи и одиночества. Вдруг в грязи балканских полей или на холмах Галиполи он сумеет возродить свою честь. За четыре года, минувшие после крушения «Титаника», Марку удалось свести жизнь почти к нулю. Двухкомнатная квартирка, дни, которые он проводил за работой клерка в бухгалтерии, ночи, когда он мерил пол шагами или гулял, пока не выбьется из сил и не сможет заснуть. Воскресенье стало днем его покаяния. Он ходил по разным кладбищам, и сидел перед могилами, заменявшими ему пучину, упокоившую Лилиан, Кэролайн и Ундину. Как он дошел до такой жизни, почти отшельник, несчастный и одинокий. Он вспоминает самые счастливые времена, несколько месяцев после рождения Ундины, когда они с Лилиан жили у Кэролайн. Такая жизнь была, конечно, необычной и неловкой. Тогда Марк не мог никому рассказать об этом. Но он отдал бы что угодно, лишь бы снова вернуть те дни. Он пробирается по кораблю, направляясь обратно к своей жесткой узкой койке. Из-за трости получается медленно, особенно на крутых лестницах. Звук шагов и стук трости кажутся слишком громкими в ночной тиши, и Марк чувствует себя чудовищем из кошмарного сна, преследующим испуганного ребенка. Он заглядывает в палату, ожидая увидеть Энни. Ее нигде нет. И эта мысль до боли знакома. Однажды Марк уже был в точно таком же положении. Он ее оттолкнул. Увидел в ее глазах замешательство и боль. Он знал, сам не понимая откуда, насколько острым был нож предательства. Как она словно вся сжалась от этого, От его настойчивого требования держаться порознь. «Что ты наделала, Энни? Могла ли она броситься за борт? Возьми себя в руки, парень. Разве она не знает, что он проклят? Что любить его — это проклятие. На нем лежит груз ответственности за смерть двух женщин. Удивительно умных и ярких женщин, которых он не заслуживал». Они умерли не после того, как влюбились в него, нет. Они умерли после того, как он их сломил, заставил их сердца кровоточить от боли. Он не возьмет на себя еще один такой груз. Сна сегодня не будет, это ясно. По крайней мере, без выпивки. Вернувшись к койке, Марк открывает крошечный шкафчик в ногах и достает фляжку. Встряхивает. Плещется примерно на четверть. Дежурной сестре, застаня на его пьющим, увиденное не понравится, хотя многие мужчины так делают. Марк делает глоток за глотком, не утруждая себя паузами, чтобы прочувствовать вкус. Он просто хочет вырубиться. Но в такое отчаяние его приводит не беспокойство за Энни а то, что он не может ни забыть, не простить себе то, как он поступил с Лилиан, и то, что он сделал потом, спустя несколько дней. как ее тело выловили из темзы. Воспоминание прокручивается в голове снова и снова, пока он погружается в глубокий сон. Как он опустился на одно колено и сделал Кэролайн предложение.